Глава 17 Боксерские трусы и майка бывшего супруга Ранди оказались у Эли велики. Ее собственный розовый халатик мал, но зато как нельзя кстати пришёлся горячий кофе. Несколько глотков возродили в усталом, измотанном у Илли радость жизни. А уж когда на столе появилась дымящаяся тарелка с яичницей и ломтями жареного бекона, он и вовсе словно перенесся в нирвану. «У меня тут родились кое-какие соображения».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 срывающимся от волнения голосом, спросила Ранди. «И что со мной произойдет, если я ничего не забуду? Ты разрывёшь мне горло? И, кстати, следует ли мне забыть также о Джан Соренсон и о Зоуи Андерс? А как мне поступить с воспоминаниями о Рое Хеллендере и других пропавших детях? И еще, Я, по-твоему, обязана позабыть то, что случилось с моим отцом?» Ранди, немного помолчав, добавила уже почти спокойно. «Что происходит у Ты пришёл ко мне за помощью, а сейчас, судя по всему, мое содействие тебе особенно необходимо. Уэлли, пристыженно опустив голову, сказал. «Даже не знаю, чего мне сейчас больше хочется. Расцеловать тебя или отшлепать по заднему месту». «Да, ты права. Тебе известно уже чертовски много». Он поднялся. «Вызови такси, я поеду домой, переоденусь. А то в этих мокрых тряпках недолго и простудиться. У тебя, между прочим...» не найдется пальто или плаща на часок. — Возьми в шкафу, — предложила Ранди, — и учти, мы едем вместе. Пластиковый плащ оказался велик, но зато скрыл мокрый розовый халатик. И Уилли, затянув по потуже пояс, приобрел почти мужественный вид. Ранди достала из буфета и сунула за ремень джинсов массивный серебряный нож, каким ее бабушка, скорее всего, разделывала рождественскую индейку. Уилли, посмотрев на нож, содрогнулся, а затем сказал «Отличная идея, но на всякий случай прихвати с собой и револьвер». Глава 19 Пока Ранди расплачивалась с водителем, Уилли вышел из такси и осмотрел входную дверь, затем решил обойти вокруг дома. День выдался облачным ветреным, река поблёскивала сталью, а ее волны с всплеском разбивались о свои пирсы.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 Уилли, расстёгивая пояс плаща, попросил. «Отвернись». Ранди отвернулась и вскоре услышала, как плащ упал на землю, а затем последовали мягкие пошлёпывания, похожие на шаги собаки. Ранди повернула голову. Оказалось, что Уэли отошел на несколько десятков футов назад, а теперь, стремительно набирая скорость, несется к бочке. Выглядел он не очень пропорционально сложенным волком. Клочковатый серо-коричневый мех, зад слегка тяжеловат,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 а чуть позже перед ней отворилась тяжелая стальная дверь. «Заходи!» — голосом радушного хозяина предложил Уилли, успевшись облачиться в клетчатый фланелевый халат. «Не опасайся, ночного визитёра и след простыл, а я поставил на плиту чайник». Глава 20 Неначе, как убийца проник сюда через канализацию», — поделился своей догадкой Уилли. «Другого пути я просто не вижу».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 Уэлли нагнулся, желая поднять предмет, но Ранди остановила его, схватив за руку. «Не прикасайся, а только смотри». Уэлли, встав на одно колено, разглядел на ручки зазубрины и глубокие царапины. «Повреждения нанесены чем-то острым и очень твердым, заметила Ранди, поднимаясь на ноги. «Откуда раздались первые звуки, которые ты услышал ночью?» Уэлли, немного подумав, ответил. «Никак не соображу. Вроде бы...»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 «Укушенный оборотнем сам со временем становится оборотнем». Ранди кивнула, и Уели продолжал. «Так вот, такое действительно случается, хотя и не часто, особенно в наше время. Сейчас укушенный немедленно несётся в больницу, там ему тщательно промывают рану, делают укол от бешенства, вводят в организм пенициллин и еще черт знает какие медикаменты, и укус проходит без последствий». Уели, замолчав, вгляделся в прекрасные глаза Ранди.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 Она отвернулась от окна и посмотрела Уилли в глаза. «И, черт возьми, я вижу перед собой прежнего друга». Казалось, Ранди готова расплакаться. Этого еще не хватало Уилли. «Помнишь», — поспешно сказал он, — «вначале ты отказывалась работать в моем отделе, потому что считала всех сборщиков долгов негодяями. Но потом ты поняла, что была неправа». «Помню», — призналась Ранди. «Так вот, тоже и с ликантропами».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 «Он прямой наследник древнего рода, и, кроме того, он вожак стаи». «А способность эта передается по наследству?» Уилли сразу понял, куда она клонит. «Да», — подтвердил он, — «но...» «У Стивена Хармана нездоровая психика», — перебила Уилли Ранди. «В газетах об этом, естественно, ничего не сообщают, но слухами земля полнится. Например, о том, что у Стивена бывают приступы ничем не спровоцированной агрессии».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 кто-то, чей рассудок серьезно поврежден, кто-то, кто однажды видел оборотня и считает его источником всех своих бед, кто-то, кто ненавидит это племя и в то же время снедаем жгучей завистью к сильным и почти неуязвимым созданиям». «Рой хелендер вырвалась у Ранди, — «скорее всего, но у нас нет доказательств, как нет и самого Роя». «Я полночи гадала», —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 Рогов положил руку на плечо Ранди. Нет, оборонила она, чувство ознопа и головокружения. Да, твердо сказал он. Все кончено, и поверь мне на слово, тебе лучше не заглядывать в мешок. Ранди отстранилась от рогофа. Полицейские грузили черный сверток в фургончик, а Сильвия Куни, не вынимая изо рта даже под дождем дымившейся сигары, давала ему указания. Рогов попытался снова коснуться руки Ранди, но она, вдруг сорвавшись с места, понеслась к фургончику. «Эй!» — закричала ей Куни. «Ты куда?» Мешок с телом почти полностью скрылся за дверцами машины. Ранди резко рванула застёжку-молнию. Ее руку пытался схватить полицейский, безуспешно. Оттолкнув его, Ранди расстегнула молнию до конца. Труп был изуродован почти до неузнаваемости и к тому же залит кровью.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 не заметила, как он проводил ее в Кадиллак, как усадил в машину, как, достав из бардачка флакончик с успокоительным, сунул ей в рот таблетку. Таблетку она проглотила, а затем, уставясь в пустоту, замерла. Уилли все повторял и повторял. «Успокойся, Ранди, это был не твой отец!» Наконец, немного придя в себя, она пробормотала. «Это был Рой Хеллендер. И надета на нем была кожа Джоан Соренсен». Глава 22. По понятным причинам вечер старинных легенд в исполнении Джонатана Хармана пришлось отложить. Уэлли повез обеселившую подругу домой. Ключ от входной двери нашёлся у Ранди в кармане джинсов. Уэйли помог женщине добраться до спальни, уложил в постель и принялся раздевать ее. Вдруг что-то со звоном выпало из вороха одежды, которую держал Уэлли. Он перевел взгляд себе под ноги. На ковре... Поблескивал серебряный нож. Уэли прошел в гостиную, смешал в стакане джин с тоником и уселся в свое любимое кресло, обитое красным бархатом. Прошлой ночью он почти не спал, и неплохо было бы вздремнуть, но Уэли был слишком возбужден. Убийцей оказался Рой Хеллендер, и теперь он мертв. Все кончено. Отныне Уэли в безопасности. Вдруг ему вспомнилось, что накануне под чьими то ударами трещала дверь спальни.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 перезвонить он всегда успеет, а Джонатан пусть поломает голову, с кем откровенничал его сын. «Потом он превратился в человека», — повторил Уилли вслух. «Неужели Роя Хэлендера прикончил не Джонатан, а Стивен? Мог ли Стивен это сделать?» «Проклятие!» — вырвалось у бубленевшего Уилли. Где-то вдалеке настырно трезвонил телефон. Ранди, беспокойно заворочившись, пробормотала. «На нём была кожа Джоан Соренсон». Снова зазвонил телефон. Ранди села в кровати. В комнате было темно и холодно, а в голове шумело. «Где она?» «И что, черт возьми, происходит?» Опять прозвенел телефон, и на этот раз ожил автоответчик. «Вы соединились с ААА, с искным агентством ОИД. С вами говорит руководительница агентства Ранди Уэйт.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 Ранди взглянула на светящееся цифровое табло. Было начало первого. «Я спала. Всего лишь спала». Тут Ранди вдруг вспомнилась, как она и Уэли направлялись в Черный камень. Но доехали лишь до 13-й улицы, а там... Там она увидела мертвого Роя Хелендера и кожу Джоан Соренсон на нем. «Ранди, как ты себя чувствуешь? У тебя голос какой-то не твой. Да ответь хоть что-нибудь!» Ранди провела ладонью по волосам.